Доставлены ли следуемые с обеих империй дань, Эдико? Да, господин, послы привезли ее. Ты пересчитал? Да, все верно до последнего солидия. Хорошо. Но где же подарки от императоров? После многозначительного молчания, громче и жестче, продолжал царь. Я выслушиваю только таких послов, которые являются с дарами. Хелхаль, видел ли ты их? Достойны они меня. Никакие дары не достойны твоего величия, господин. Но, соображаясь с посредственным достоинством обоих дарителей, они удовлетворительны. Раздели их между моими князьями. Не забудь Ардариха и Валанера, также Визигаста. Включи в их число и пламенного героя, юного сына короля Скиров, знаменитого певца и арфиста, пусть каждый получит по заслугам. Но что это... И лицо его внезапно омрачилось. «Я вижу среди послов из Византии знакомое лицо. Вон тот маленький, что стоит в стороне от других». И он с угрозой посмотрел на вигилия, уже сразу замеченного им при входе послов. «Я уже однажды имел счастье, в качестве толмача, — начал испуганный вигилий, — «как зовут». эту жабу, Эдико. — Вигилий, господин. — Да, Вигилий. Продолжала Тила с досадой двинув правым коленом так, что нетронутое послание императора слетело на пол. — Как ты осмеливаешься, дерзкое животное, снова являться передо мною? Прежде чем мне выданы все перебежчики, ведь я приказал тебе перевести это требование твоему императору. Думаете вы, я потерплю, чтобы под вашими знаменами сражались против меня мои же беглые рабы? Все мои подданные пусть знают, что от Атилы нет бегства. От его гнева нет спасения. Никакая крепость, никакая городская стена не могут служить защитой от меня. Вот эту рукою я вырву моих врагов из золотых дворцов самой Византии. И он протянул вперед правую руку. — Мы явились сообщить тебе, — боязливо начал Вигилий, — что в нашей стране осталось лишь семнадцать беглецов или перебежчиков, как ты называешь их, но они уже отосланы к Эгинтию, начальнику пограничных войск в империи, и он немедленно доставит их тебе в цепях. — Семнадцать? Ты еще узнаешь их настоящее число. Вы же, посланники императора Равенны, знаете, я отказываюсь от выдачи мне похитителя моей военной добычи из вименацума, но на условии, о котором вы услышите после, кто здесь Максимин, достойнейший сенатор императора Византии, мое. Имя — Магнус Аврелий Максимин. Взор царя, серьезный и благосклонный, остановился на благородном лице старика. «Дозволь, о повелитель Гуннов, начал Приск. «Когда со мною говорят, меня называют господин, дозволь, о господин Гунов!» — Аттила скривился — Но втихомолку его рассмешила изворотливость Тритера, который продолжал, — дозволь мне, по повелению моего императора, изложить тебе ясно и подробно все обстоятельства дел. Ты требуешь от императора Феодосия выдачи всех тех, называемых тобою перебежчиками, которые вследствие каких-либо причин предпочли выселение пребыванию под твоим крепким владычеством.